Евгений Понарошку. Семена апокалипсиса. Книга первая. Читает Родион Нечаев. Глава первая.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 Даже вспоминать не хотелось его идиотию. На всем этом черная полоса и не думал отпускать парня. Через месяц, раздутых из ничего скандалов и претензий, Катя настояла на временном перерыве. Мол, надо им подумать над отношениями. Думала она недолго. Уже через неделю Артем в кои-то веки решивший не задерживаться на работе допоздна, увидел, как она садится в черный БМВ Максима. Внутренний голос причитал, что это ни о чем не говорит. Просто поехали чаю попить. Но ну, мой мэр, уже все понял.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 И это временно, как оно часто бывает, превратилось в на неопределенный срок. Странно, но деревенский быт увлек молодого человека. Да и тихая жизнь в деревне исцеляющим эликсиром пролилась на его душу после всех злоключений взрослой деловой жизни. Помимо Артема никаких родственников не нашлось, и поэтому со вступлением в наследования проблем не случилось. Помимо дома у деда был лазик, и кое-какая заначка на счету. Артем же, несмотря на фиаско с работы, копил на квартиру.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 Деньги и статус победили физическое превосходство. Он обязательно оправится от этого падения, вернется в город, найдет работу и. Мысли о возвращении во все это вызвали сплошное уныние. Чтобы стряхнуть себя негативные мысли, Артём применил старое как мир средство занял себя работой. Закончив со светильником, пошел во двор. Дорожка в виде досочного настила, которая велась между домом, баней и гаражом,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 Никаких вспышек, звездных коридоров и иных ощущений не было. Проход был просто как шаг из кухни в гостиную. Первым на той стороне парня встретила влажная, одушливая атмосфера. Артем тут же с жадным любопытством начал разглядывать окружение. Достаточно широкие пещеры по краям обрастали сине-зеленой, непонятной растительностью. Под ногами чавкала неглубокая жижа. «Настоящая инопланетная чафа, черт возьми!» С восторгом подумал Артем. Освещали это все неяркие голубоватые кристаллы с талактитами, свисающие вниз. Парень беспокоился о пути обратно, поэтому первым делом шагнул назад в точно такой же разрыв. Отлично, аномалия пропускала в обоих направлениях. Немного подумав, он взял с собой фонарь и небольшой туристический топорик, сбросил куртку и надел вместо нее старый армейский китель. Тропические пещеры, как их назвал Артем, за время отсутствия никак не изменились.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 И хоть змей, как его окрестил Артем, не лез в атаку, пропускать гостя мимо себя он, скорее всего, не собирался. Артем посмотрел на топор, явно не подходящий для борьбы с такой твари оружие. Еще раз решив оглядеть противника, он включил фонарь и направил ему в глаза. Все верно, не привыкшая к яркому свету страховидла, тут же начала извиваться, совсем позабыв о нем. В голове наметился план действий. Вернувшись в гараж, Артем нашел мотыгу на длинном черенке и немешко заточил ее на станке.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 Ощущал детский восторг первооткрывателя. Мозг буквально захватил вихрем различных идей и планов. Насилу успокоившись, он устроил поздник или ранний завтрак, и лег спать к 9 утра. Вопреки боре новых воспоминаний спал Артем без снов очень крепко. Вероятно, усталость сделала свое. Проснулся аж в 6 вечера. Тело ныло от непривычных нагрузок, а голова была тяжелая от сбитого графика сна, но все это слегка перекрывал невероятный эмоциональный подъем от пережитых приключений.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 Температура воздуха также заметно подросла. Через 100 метров он вышел к нему. На возвышающемся камне нежился здоровенный змей, шириной примерно в обхват бедра Артема. А надо сказать, его бедра, как человеку, увлекающегося никогда легкой атлетикой, были не самыми худыми. В длину существо достигало примерно 5 метров. Черное тело покрывали оранжевые пятна, предупреждающие об угрозе. Король, черт тебе, возьми! подумал парень. Артём разглядывал змея на расстоянии 30 метров, подходить ближе не решался. Оглядев свою тяпку, он отказался от варианта забить насмерть. Этот урод его вместе с ней сожрёт. Разум воззвал, напомню, что ему так-то и не зачем убивать эту тварь, но инстинкты охотника из далеких времен и азарт победили. Первым делом Артём снова вернулся домой и пообедал. После этого стал готовиться к большому сражению.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 Поздравляю, соискатель! Вы доказали свое право на интеграцию системы. Внимание! Для полной интеграции требуется не менее шести часов сна.